Глава 14. Содержащая краткое описание компании, собравшейся в Павлине, и повесть, рассказанную торговым агентом. От созерцания борьбы с и сутолоки политической жизни приятно обратиться к безмятежному покою жизни семейной.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 Благодаря этому они могли коротать время и не ощущать гнетущей его тяжести, хотя и были частью лишены полезного и приятного общества мистера Пиквика. Однако всего занятнее бывало в павлине по вечерам, что заставляло двух друзей отклонять даже приглашение дровитого, хотя и скучного пота. Как раз по вечерам,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 Горчица. здесь ты и пребывали мистер Тапман и мистер Сногресс вечером по окончании выборов вместе с другими временными обитателями гостиницы, проводя досуг за курением и выпивкой. «Нос, джентльмены! Сказал дородный, крепкий мужчина лет сорока с одним глазом, очень блестящим, черным глазом, который поблескивал и плутовски и добродушно.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 «Эти женщины!» — сказал грязнорицый субъект, после того, как на некоторое время водворилось молчание. «Да, что и говорить!» — откликнулся, затягиваясь сигары, человек с багровым лицом. После этих философических замечаний разговор снова оборвался. «А все-таки есть на свете вещи, и почуднее женщины!» — сказал человек с черным глазом,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 А все-таки, джентльмены», — сказал восторженный мистер Снодгресс, — «в нашей жизни женщины являются великой опорой и утешением». «Совершенно верно», — согласился благодушный джентльмен тотчас же, — «когда они в хорошем расположении духа», — вставил грязнолицей. «И это верно», — сказал благодушный. «Я...» Востаю против такой оговорки», — возразил мистер Снодграс, чьи мысли мгновенно обратились к Эмили Ордль. «Восстаю с презрением, с, с негодованием. Покажите мне человека, который смеет говорить против женщин как таковых, и я ему скажу напрямик, что он не мужчина».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 Мистер Снотгресс поблагодарил. «Всегда люблю послушать хорошие доводы», — сказал торговый агент. «Убедительный, вроде вашего. Очень поучительно. Ну, а этот маленький спор о женщинах напомнил мне одну историю, которую я слыхал от старика-дяди. Вот потому-то я и заметил, что бывают на свете вещи и почуднее женщины». «Хотел бы я услышать эту историю», — заметил краснолицый человек с сигарой.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 — Знаю, что вы все равно не поверите, — объявил человек с плутовским глазом, сообщая этому органу на сей раз еще более плутовское выражение. — Конечно, поверю, если вы говорите, что это чистая правда, — возразил мистер Тапман. — Но на таких условиях я начну рассказ, — ответил агент. — Слыхали вы когда-нибудь о крупной торговой фирме «Билсон Ислам»? А, впрочем, неважно. Неважно, если они не слыхали, потому что они давненько уже ее прикрыли. 80 лет прошло с тех пор, как приключилась эта история с агентом фирмы «Билсон Ислам», а он был закадычным другом моего дяди, и дядя рассказал всю историю мне. У нее странное название, необыкновенно он ее называл «Приключения торгового агента». И рассказывал ее примерно так.